Криптетеры, прогнивший трон. Глава 3. Рассвет на Терре был не самым впечатляющим зрелищем. Едва заметные лучи солнца частично разгоняли темноту, оставляя практически всю поверхность планеты за исключением самых высоких шпилей погруженной в полумрак. Спиноза проснулась задолго до начала унылого утра, верные привычке вбитые в нее тренировками в схоле – Она выбралась из кровати и поежилась, когда босые ноги коснулись холодного стального пола Корвейна, после чего преклонила колени возле алтаря у стены. Она молилась, шепотом повторяя ритуальные тексты Министорума в соответствии со старинным учением Праджии, которое полюбилось ей еще в детстве своим архаичным ритмом и структурой. «Я слаба, он воплощает силу, с ним я сильна, я несовершенна, он совершенство, с ним я лучше». Она стояла на коленях до тех пор, пока не затекли ноги. Затем поднялась, сделала зарядку, оделась, облачилась в броню и, наконец, закрепила на доспехе свою розетту Дознавателя — стальной кулак, сдавивший змею. Этот значок, конечно, не был полноценной печатью Инквизиции и не имел голографического символа Орда, но те, кто знал, на что нужно обращать внимание, поймут, что он означает. В небольших покоях Спинозы не было зеркала. Но она прекрасно представляла, что увидела бы в отражении крепко сбитую женщину 30 стандартных тиранских лет с короткими выбеленными волосами, резкими чертами лица, бледной виснущей кожей и карими глазами. Ее отличали собранность, горделивая осанка и агрессия, готовая в любой момент вырваться наружу, если бы не годы тренировок, научившие ее держать себя под контролем. «Я не завершена. Он все сущее, с ним я полноценна». Спиноза опустила взгляд на свою Розетту, на ней засохли капли крови, и Лючи вытерла их клочком ткани. Псевдомутант умирал плохо, мечась в оковах и завывая. Все на допросе умирали плохо, независимо от того, в каком состоянии туда пребывали. Уверенные в себе, охваченные ужасом, равнодушные ко всему, в итоге все они умирали в рыданиях. Однако теперь у нее была кое-какая информация. Она смогла получить то, о чем просил Кроул. Теперь в ее распоряжении было название ⁇ Слезы Ангела ⁇ и место расположения еще двух ячеек, а также обрывочные данные о перемещениях и планах. Это было какое-то подобие сборища недовольных. Они существовали на каждой планете Великого Империума, словно крысы, подгрызая фундамент человеческой цивилизации. Но эти к чему-то готовились какому-то событию, о котором несчастный почти ничего не знал, кроме того, что оно грядет и ожидается в ближайшем будущем. А также того, что для успеха мероприятия потребуется много тяжелого вооружения. Под конец на окровавленном лице появилось что-то похожее на экстаз. Со стороны двери раздался негромкий звонок. «Войдите!» – произнесла Спиноза, потянувшись за плащом и перекинув его через плечо. В комнате появилась худенькая девушка, серокожая, затянутая в черную форму. Редкие волосы на голове уже начали выпадать, Спиноза решила, что ей, наверное, не больше 18 стандартных лет. В руках служанка держала поднос с едой, куски мяса, витаминная каша и фрукты. Настоящие фрукты! Там было восемь виноградин, высохших почти до состояния изюма на почерневшей веточке. Руки служанки, несшие под нос, дрожали, а взгляд глубоко запавших глаз не мог оторваться от ягод. Спиноза забрала под нос, поставила его на единственный имеющийся в комнате стол и села за него. Девушка повернулась, собираясь уйти. «Подожди!» – остановила ее Спиноза, принимаясь жевать кусок мяса. «Сколько ты уже здесь служишь?» Служанка, судя по всему, не поняла вопрос. И только тогда дознаватель осознала свою ошибку – «Эта девушка здесь служила всегда, как и ее родители. Если когда-нибудь в будущем ей позволят завести партнера, то и он, и она, и все их дети будут служить здесь. Корвейн был для нее всем миром внутри города мира на планете Терра». «Как тебя зовут?» «Йосика». «Ты прислуживаешь лорду Кроулу?» Девушка робко кивнула. «В его личных покоях?» Служанка покачала головой. «Носишь еду из столовой на верхние уровни?» «Кивок». Будешь прислуживать мне, пока я здесь живу. Еще один кивок. Хорошо. Рада познакомиться, Йосика. Спиноза взяла одну виноградину, кожица плода слегка смялась под пальцами. Ты смотрела на ягоды, когда несла их ко мне, верно? Йосика неистово замотала головой, на лице отразилась смесь страха и оскорбленности. Нет, я не. Если бы ты не смотрела, то, наверное, не была бы настоящим человеком. «В этом нет ничего предрассудительного. Иди сюда». Йосика мелкими шажками подошла ближе, теребя руками одежду и явно нервничая. «Мне хотелось бы как следует послужить лорду Кроулу, пока я здесь», — сказала Спиноза, забрасывая виноградину в рот. «Трон святый. Это было великолепно. Настоящий сок, едкий. Горький после транспортировки через неведомые расстояния, но настоящий». «И я смогу выполнять свои обязанности, только если буду получать необходимые знания. Если ты услышишь что-то интересное, ты ведь мне расскажешь, так?» Йосика замялась и замерла на месте, не осмеливаясь приблизиться. Спиноза взяла вторую виноградину и повертела ее в пальцах. «Подойди». Девушка бочком придвинулась еще немного. Спиноза протянула руку и поднесла виноградину к тонким губам. «Открой рот». После секундного замешательства Йосика послушалась. Когда, наконец, ягода очутилась у нее во рту, девушка испугалась так сильно, что не смогла жевать. ха ха, -ха, -ха Ну, давай!» Рассмеялась Спиноза. Йосика начала двигать челюстями, и ее блеклые глаза засияли от восторга. Девушка улыбнулась, и по ее подбородку потекла тонкая струйка сока. Служанка тут же поймала каплю и жадно облизала палец. Затем страх перед дознавателем вернулся, и она снова принялась теребить одежду. Спиноза положила закованную в силовую броню руку на плечо девушки, почувствовав под кожей тонкие, будто птичьи кости. «Это подарок», — мягко сказала она. Служанка внимательно на нее посмотрела и кивнула. «Можешь идти». Йосика поспешила к выходу и закрыла за собой дверь. Спиноза вернулась за стол и принялась за еду. Как только она закончила, на консолях рядом с кроватью зажегся красный огонек. На стене висел бронзовый приемник, опутанный черными петлями проводов, напоминая громадного раздавленного паука. Чуть выше находился железный вокс-динамик. Выглядело устройство так, как будто провисело на этой стене последнюю тысячу лет. Спиноза ответила на вызов. Ваши приказания Я прочел твой отчет, раздался искаженный треском помех голос Кроула. Весьма обстоятельный, надо сказать. Ты отправишься по полученным координатам и достанешь еще кого-нибудь для допроса. Как пожелаете? Слезы ангела. Так они себя называют. Похоже на то. Что им нужно, Спиноза? На этот вопрос у нее не было ответа, по крайней мере, точного. А именно точность сейчас была очень важна. Эта группа мобилизовывала людей, собирала оружие, распространялась подобно чуме по нижним уровням шпилей Сальватора. Как и многие другие, они прислушивались к звучащим в ночи проповедям об ином порядке, о лучшей жизни, о новом пути. И этого было достаточно, чтобы утянуть всех этих людей в мерзостное болото извращенного культа. «Я постараюсь узнать об этом получше», — ответила дознаватель. «Может, стоит подержать одного из них в живых подольше?» «Если в этом будет смысл». На том конце канала связи замолчали. «Хорошо», — сказал Кроул после паузы. «Делай, как считаешь нужным, и будь осторожнее. Указанное тобой место находится еще глубже в Малиаксе. Рекомендую взять с собой кого-нибудь». «Так и сделаю». Связь оборвалась. Спиноза начала анализировать разговор с Инквизитором. Не была ли она слишком резка? Ей было трудно относиться к нему с таким же естественным уважением, как к Туру. Кроло очевидно, проверял ее и следил за реакциями. Она это понимала и, в принципе, ничего особенного в его поведении не находила, но в его речи не было должной набожности. Будь он простым гражданином империума, а не агентом священного орда, то она, возможно, и нетерпелива. Он вечен. С ним я могу выдержать все. Люча поднялась на ноги, нажала клавишу коммутатора и запросила вооруженный эскорт. Прежде чем выйти из комнаты, Дознаватель сняла со стойки Крозиус и пристегнула к магнитному замку на поясе. Она почти не сомневалась, что он ей сегодня понадобится. Кроул, хмурясь откинулся на спинку своего кресла трона и сложил руки ладонями вместе. «Что думаешь?» – спросил он. Глаз Датчик Горгия погас на несколько мгновений, после чего снова разгорелся ярким светом. Добро! Добро! Спиритус Бонум! Выбрал хорошо. Я знал, что она тебе понравится, но ей придется еще многому научиться. Спиритус Бонум!» Да, ты уже говорил. Наверное, это что-то да значит. Кроул взял состоящего рядом обитого кожей стола хрустальный флакон, с отвращением посмотрел на кроваво-красную жидкость внутри, вытащил пробку и выпил все до капли. Прошло некоторое время, прежде чем препарат начал действовать, но его восстанавливающий эффект был уже не таким выраженным, как раньше. Горгий проворчал что-то неодобрительное и улетел в темноту. «Нексимус, нехорошо!» «Я знаю», — ответил Эразм. Инквизитор поднялся с кресла и вышел из комнаты. Затем он спустился на четыре этажа, сел в турболифт, доставивший его до условно-наземного уровня 9, и вызвал один из транспортов из своего парка. Водитель остановилась под ликроула, подняла боковые двери и совершила знамение Аквилы. Это была женщина средних лет, где-то между 20 и 30, одетая в строгую форму с высоким воротником. Тяжелый гусеничный транспорт отличался толстой бронированной обшивкой и узкими смотровыми щелями вместо окон. Из мощных выхлопных труб вверх поднимались густые струи дыма. Кроул залез внутрь. «Благодарю, Анила. Он устроился в обитом мягкой тканью сиденье. Как дела у дочки?» Все хорошо. Спасибо за беспокойство, милорд». «Уроки учит?» «Пытается. Ей придется потрудиться, если она хочет присоединиться к адепту Стерра». «Мы ей то же самое говорим». «Ох уж эта молодежь!» – улыбнулся Кроул. «Куда едем? Отвези меня к ГУЛАГу». Водитель снова отдала честь, опустила бронированные двери и мягко повела машину к одному из многочисленных выездов из Корвейна. Кроул откинулся на спинку кресла, задумчиво глядя в смотровую щель. Транквизин начал действовать, и по мышцам Инквизитора прокатились первые спазмы. Транспорт выехал из крепости через прикрытые аркой ворота и направился через мост к раскинувшимся впереди ракритовым джунглям. Вскоре их со всех сторон окружил плотный поток транспорта. Рудовозы, гусеничные пассажирские машины, транспорт и снабжение астромилитарум, все пытались протолкнуться вперед по магистралям, соединявшим между собой башни шпилей. Анила умело лавируя вывела машину на одну из специальных дорог, зарезервированных под использование особо важными органами Империума. И вскоре они уже с ревом неслись по сложной структуре высоких мостов, растянувшихся над оставшейся внизу бесконечной пробкой. По обе стороны дороги стояли статуи святых, с ног до головы покрытые копотью. Их лица растрескались и осыпались так сильно, что разобрать детали стало невозможно. Вверху, в небесах, клубились облака пыли. Сквозь которые время от времени пробивались лучи желтого света. Это арбитры несли свою вечную стражу. Их черные поисково-ударные корабли реели над улицами, похожие на металлических стервятников, изрыгающих струи реактивных выхлопов, а внизу брели бесчетные толпы, предававшиеся религиозным безумством разной степени фанатичности. Кроул разглядел процессии людей в монашеских робах, прокладывающие себе путь по галереям. Во главе колонн обязательно находился священник с тусклым красным фонарем. Инквизитор даже слышал слабые, с трудом пробивающиеся сквозь бесконечный рёв прометиевых двигателей, хоровое пение, раскатистый грохот барабанов и звон гонгов, которые без устали безмозглые сервиторы. Шествия паломников становились все многочисленнее. Через несколько дней они объединятся, выплеснутся из сводчатых коридоров кафедральных округов, и бурля, как живая река, хлынут к стокилометровому проспекту вечной памяти — широченные магистрали, построенные из переработанных останков вражеских титанов, которая вела к самым знаменитым вратам вечности. Машина везла инквизитора на север, петляя между высоченными шпилями, ныряя в переплетение транзитных тоннелей, Из уличных вокс-громкоговорителей неслись ритуальные тексты, на пикт-экранах, достигавших 50 метров в высоту, демонстрировались сверкающие иконы Ангела Убиенного. А каждый клочок свободного пространства, казалось, кишел адептами Министорума, провоцировавшими толпы рабочих на все более безумные степени религиозного экстаза. Среди роя воздушного транспорта парили агументированные херувимы, из глаз которых по позолоченным дорожкам текли бесконечные потоки слез. «Безумие!» — выдохнул Кроул. «Милорд?» — подняла бровь Анила. «Ничего, езжай». Они промчались мимо облупившейся ракритовой жилой башни и устремились вверх по петляющим транзитным линиям. Вскоре над транспортом нависло очередное сооружение, черное как смоль, подсвеченное изнутри бледно-синим светом. Над укрепленными воротами виднелся железный символ в виде черепа, пустые глазницы невидящим взором уставились в пространство. Стража у ворот раскрыла створки, и Анила подъехала вплотную к дверям полированного обсидиана. Кролл выбрался наружу, инквизиторы уже ждали двое охранников в темной кольчужной броне и белых шлемах. Они низко поклонились, коснувшись каменного пола остриями электроалибард. В тот же миг за их спинами бесшумно распахнулись ворота. Кролл зашел внутрь. На перекладине были изображены символы Адептус Терра, гербы медицинских гильдий и плохо читаемые эмблемы младших орденов. Над всем этим многообразием раскинул крылья двухглавый имперский орел, выбитый в камне. Инквизитор ждал точный мужчина в бледно-голубой мантии, заляпанной чем-то жирным. Одежда была ему немного маловата и складки плоти отчетливо вырисовывались под формой. Мужчина был лысый бледен, на лице выделялись ярко-красные губы и маленькие просечки глазки. Он сложил руки на животе, переплетя между собой толстые, унизанные железными перстнями пальцы, из от масел мочек виднелся аугументический слуховой аппарат, тонкий провод с нанизанными на него кагитарными узлами. На груди у толстяка висел амулет старшего офицера медицинской службы, говоривший о том, что человек прошел психоскрининг и был допущен к работе с последствиями операции Орда. Похожий на луковицу человек поклонился. «Инквизитор?» – поприветствовал он жестом, приглашая Кроула войти. Кроул кивнул, не останавливаясь. «Как дела, ГУЛАГ?» «Жара нестерпимая, пилигримы вызывают отвращение, работы больше, чем хотелось бы». «Я точно не ослышался?» Погода, говорю, замечательная, перегримы вдохновляют, работа в радость. Все, что нам нужно, правда. Они вошли внутрь комплекса, представлявшего собой путаницу тоннелей, выложенных серыми ракритовыми плитами. Так же, как в Корвейне, атмосфера здесь была искусственная, изолированная от наполненного смогом воздуха терры. Они шли через операционные, стерильные, ярко освещенные мощными натриевыми лампами. Большая часть столов была занята телами. Санитары в глянцевых зеленых масках из пластика сновали туда-сюда по узким коридорам, низко кланяясь гостю. Они тащили стальные подносы с липкими от крови инструментами, колбы, средства для отбеливания кожи, потрошильные машины, медицинские пилы и катетеры. «Говорят, у вас новый Акалит?» — сказал ГУЛАГ, видя Кроула все ниже и ниже. «Опять взламываешь корреспонденцию Орда?» «О нет, я просто слышал сплетни». «Она не задержится у меня надолго. Слишком хороша. Слишком проницательна». «Вот как?» Они вошли в длинный зал с кафельным полом, лишенный окон и освещенный висящими в воздухе летучими светильниками, чьи архаичные силовые установки наполняли помещение легким гулом. Вдоль обеих стен стояли ряды медицинских каталог, на каждой из которых лежало накрытое простынёй тело. Кроул остановился у первого и поднял ткань. Труп принадлежал женщине, молодой с татуировкой на шее. Грязные волосы разметались вокруг истощенного лица. «Это те, которых привезли из Малиакса?» Спросил Кроул, внимательно рассматривая тело. «Они самые. Нашел что-нибудь?» «Ничего». Кроул развернулся к ГУЛАГу и недоверчиво посмотрел на врача. «Совсем ничего?» Толстяк хмыкнул, и его подбородки заколыхались. «Я никогда не понимал, зачем вы приходите сюда, Инквизитор?» «Никто из ваших коллег этого не делает». Он вытащил из кармана магномонокль и вставил в левый глаз. Зажужжали моторчики, управляющие фокусировкой. ГУЛАГ склонился над трупом, оттянул девушки девушке веки, открыл рот, потрогал беззубые десны. Врач шумно пыхтел, на его лбу выступила испарина. «Они все одинаковые», — сказал он, отбросив простыню и перейдя к осмотру грудной клетки мертвеца. Погибли от одиночных выстрелов из халганов, у одного сломан хребет. Кто это сделал? Ваши бойцы хорошо стреляют, но я это уже говорил и раньше. В остальном обычные отбросы из-под Гнилые зубы, гнилые кости, опухоли, катаракт, рахит. Но больше ничего интересного. Кроул смотрел на двойной ряд каталог. Они не побежали, по крайней мере не сразу. Организовали сопротивление. Что-то заставляет их действовать. Какое преступление они совершили? «Создание незаконной организации. То есть вы не знаете». Кроул улыбнулся. «Мой дознаватель, та, который ты уже все знаешь, разговаривала с лидером этой ячейки. Он сообщил, что они к чему-то готовятся, но он не знал к чему. Они скрывают информацию от своих, ничего не напоминает. А еще у них есть оружие». «А у кого его нет? Сейчас у каждого младенца по лазгану». Какая воодушевляющая мысль. Кроул снова развернулся к трупу. Сколько их тут? Все, что вы прислали, мы уже извлекли зубы, чуть позже возьмем образцы волос. Все органы, которые пойдут для заморозки, отправятся на упаковочную линию. Я насчитал 25. Скорее всего, так и есть. Я отправлял 24. Гулак хихикнул, вытирая пухлые руки о простыню, которой было накрыто тело. хе Вы их сами считаете, инквизитор? Думаю, вам нужно больше помощников. Кроу не улыбался. Он двинулся вдоль ряда каталог, сдергивая ткань с лиц. У дальней стены лежала гора раздутых мышц, один из людей. Все остальные были тощими и костлявыми. Гулаг засеменил следом. «Их привезли на стандартном транспорте, если кто-то ошибся». «Детали», — пробормотал Кроул, не обращая на медика внимания. «Дьявол кроется в деталях». Он дошел почти до самого конца зала и сдернул покрывало с очередного трупа. Им оказался мужчина, около 30 стандартных лет, с чуть более здоровым лицом, чем у первой женщины. Его волосы были коротко острижены, а веки воспалены. Мертвец, невидяще смотрел в потолок, прямо на натриевую сферу, плавающую в воздухе. Кроул замер. Этого я не помню. Гулак подошел ближе, казалось, что он побледнел еще сильнее. «Мне сообщили, что там была перестрелка. Вы уверены, что запомнили всех?» «Да, уверен». Инквизитор взял мертвеца за подбородок и повернул голову на бок. Его не было в зачищенном нами притоне. Откуда он взялся? ГУЛАГ подошел к каталке и вытащил из зажима смятый свиток пергамента. Медик развернул документ и всмотрелся в скупые бурые каракули, выведенные автопериями песца. «Партия 57, 76А, ЕД-3, дробь G». «Малякс». «Ваша шифропечать», — прочел Толстяк. «Как я и говорил, они пришли в этой партии все вместе, сваленные в кучу на грави-платформу. Были еще теплые. Я знаю, как вы...» Кроул резко развернулся к медику. Костлявое лицо Инквизитора помрачнело. Гулаг тут же замолк и тихонько убрал пергамент на место. «Молчи и слушай очень внимательно», — начал Кроул. «Этого я заберу с собой». А ты поговоришь со своими песцами и логистами. Через два часа я пришлю сюда отряд, и хочу, чтобы к моменту их прибытия у тебя уже был готовый отчет. Если для них ничего не найдется, то я приеду сам. Но сомневаюсь, что ты захочешь, чтобы это случилось. Гулак больше не хихикал. Он слегка смущенно покачал головой. Разумеется, кивнул он. Разумеется, но записей нет. Два часа. Перебил его Кроул, направляясь к выходу из мертвецкой. «Это все, что у тебя есть. Используй время с умом».